Пес из ада. Чтобы узнать больше о домашних любимцах дьявола, нужно обратиться к предтечам бременских музыкантов. Это, знаете ли, такой себе теремок в трактовке Ларса фон Триера. У финнов, например, есть сказка, которая называется «Животные и дьявол» из сборника финских сказок «Эмми Шрек». Начинается она так. Жил добыл да старик, и были у него кошка, петух и бык. Вот такой вот стартовый набор для ролевой игры по мотивам скотного двора. Жил старик в те времена, когда никто не мог подать на него в суд за жестокое обращение с животными. Поэтому, когда однажды утром он сказал слуге, что завтра они убьют кошку, Тот даже не подумал написать заяву в полицию. Хотя почему кошку? Зачем убивать кошку, блин? Быка и петуха хотя бы можно съесть. Так или иначе, когда дошло до дела, слуге стало жалко хвостатую. Он предупредил ее, что тучи сгущаются, и кошка убежала в лес. Вскоре то же произошло с петухом и быком. Есть ощущение, что старик таким образом просто решил получить себе халявные квадратные метры. В лесу троица сначала встретила волка, который шел убивать овец. Но звери предупредили его, что там неадекватный старик с глубоким отвращением ко всей фауне, и позвали составить им компанию. Позже к квартету присоединились медведь и заяц. Такой разношерстной пищевой цепочкой они подошли к бане, у входа которой лежала собака. Псина вскочила и заявила, что баня приватизирована самим сатаной и заходить туда не следует. Но звери были воспитаны в коммунистической парадигме, так что отношение к частной собственности у них было пренебрежительное. Поэтому наш теремок переквалифицировавшись в организованную преступную группировку, забил на рекомендации пса и устроился с комфортом. Все заказали себе кальян на молоке и попивку, поболтали и легли спать. Не успел дьявол, вернувшись домой, включить свет, как на него напала вся звероферма. Волк вцепился в ногу, медведь треснул лапой, бык поддел рогами. Петух заорал в самое ухо. Кошка замяукала, а заяц забился в панической атаке под скамьей. Напуганный суматохой, дьявол кое-как сбежал из бани и предостерег своих друзей, чтобы не ходили больше туда. Мораль всей сказки простая и печальна. Устанавливайте сигнализацию и не ждите, что ваш лабрадор спасет квартиру от грабителей. По скриптам. Если бы это была задачка из учебника для будущих юристов, то правильным ответом была бы статья 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами На срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Пост по скриптам: Как проходила бы собака по делу? Как свидетель или как подельник?